Издательство «Эксмо» представляет Протеерей Андрей Ткачев Любовь ищущим и нашедшим Предисловие О любви писать очень тяжело. Прежде всего потому, что тема эта вечная. Из книг, посвященных любви, можно, наверное, целый город с небоскребами выстроить. И стремление любить и быть любимыми тоже вечно и неизменно. Оно останется с нами на все времена, и в этом веке, и в будущем. И лишь благодаря Ему мы сможем чувствовать себя живыми. Но сколь велико блаженство, даруемое любовью, столь же порой сильны и страдания, неразрывно связанные с ней. С тем, как найти ее, обрести и удержать. И вот что странно. За тысячи лет мы столько всего узнали, столько сделали, столько проблем решили. А любовь, как была тайной еще для царя Соломона, так остается ею и по сей день. Но когда приходит время решать ее загадки, мы все, что нам те книги, смело и безрассудно бросаемся в бой. Это другим не повезло. Со мной-то что может случиться? Потом на исповедь приходят рыцари. Ни коней, ни лад. У нас вообще все перемешалось. Каждый сам по себе Не то, что о любви, простого совета спросить не у кого. Парни, когда нужно действовать, молятся. Девушки, когда лучше бы в тишине помолиться, бурю переждать, грудью на амбразуры. Жить вместе никто не хочет. Детей никто не хочет. Почему так? Неужели нас всех захватил какой-то враждебный вихрь, из которого уже не вырваться? Или, может, все проще? Нас просто никто не учит. Не тому, как любить, не тому, как с кем и на каких основах строить семью, не тому, как воспитывать и растить детей, если они еще у нас родятся. Может быть, нам пора одуматься, пока еще не поздно. Аудиокнига, которую вы сейчас слушаете, соткана из отголосков всех тех невеселых историй, какие мне довелось за много лет выслушивать и на исповеди, и просто в обычных разговорах по душам. Естественно, здесь не найти ни имен, ни фамилий. Все испытания, о которых я говорю, могут выпасть каждому. И проблемы, нашедшие в ней отражение, близки нам всем. Как встретить свою половинку? И есть ли они, эти половинки? Что делать, если любовь не приходит? А если она слабеет и грозит исчезнуть? Как побеждать искушения и соблазны? Как удержать от них родных и близких? Где те подводные рифы, что грозят счастливой семье, и как их избежать? Тоже, кстати, жизненно важный вопрос. И редко кто пытается найти ответ на него, прежде чем на горизонте начнут сгущаться темные тучи. Конечно же, всего охватить невозможно. У каждого своя жизнь, свои перипетии, свои нюансы. Но можно указать путь. Можно сделать и многое другое. Найти в небе далекую звезду, которой следует стремиться, и повести других к ее свету. Вовремя указать на острый камень, лежащий на дороге, и уберечь человека от ран. Приметить ловушку и спасти ему жизнь. Именно для этого я и создал свою книгу. Если хотя бы кому-то она поможет спастись от мысленных оков, от ложных представлений, от злобы, гнева, тоски и отчаяния, я буду счастлив.